Глава двадцать шестая. Финал. Земля. Подумать только, среди миллиардов безжизненных тел, бороздящих космос, затерялось одно столь прекрасное и удивительное. Как маленький штрих голубой краски на черном полотне мироздания, она меняет весь смысл вселенской картины. Здесь есть жизнь. Жизнь уникальная и неповторимая. развивающаяся и самосовершенствующаяся, созидающая и уничтожающая жизнь подобно пламени в порывах ветра, то вырывающееся языками разнообразия, то усающая на грани исчезновения. Здесь есть мы, люди, со своими проблемами, переживаниями, чувствами и эмоциями, беспокоящиеся о карьерном росте и о социальном статусе, о том, как выглядеть, как говорить, Как впечатлять? Прозябающие в серых зонах великих гигаполисов и утопающие в роскоши парящих пентхаусов. Такие разные, но такие одинаковые. Кто мы? Зачем мы здесь? В чем смысл нашего пути? Эти вопросы, звучащие тысячелетиями, раздавались все тише в современном мире. Теперь куда важнее было знать о планах на выходных, о месте очередного отпуска и следующей крупной покупки. Карьерные интриги, семейные склоки — все это вытесняло из сознания то, что по-настоящему имело значение. То, что делало уникальным этот маленький голубой шар на окраинах Млечного Пути. То, в чем Вселенский Ценитель видел истинный смысл нашей картины галактического хаоса, разбавленного пестрыми красками ярких вспышек звезд. Мы стали забывать о своей цели, и нам поспешили об этом напомнить. Появились сяйки. И нет особой разницы, откуда они взялись. Будь это очередной виток эволюции или очнувшиеся вирусы древности. Было очевидно одно. У этих существ есть ответы. Они знают, зачем они здесь. Они знают, чего хотят, и все их действия подчинены одной единой цели. Цели, которая их сплачивает и делает практически непобедимыми в глазах разрозненных масс людей-одиночек. и Их армия неустанно росла, их технологии превосходили все существующие, и вот теперь они были готовы к финальной точке в этой истории, к порабощению всего человеческого рода. Нью-Йорк был охвачен огнем. Многие разрушенные небоскребы то и дело срывались с небес, обрушиваясь невиданным грохотом на наибестовой истерзанной кварталы серой зоны. Правительственный комплекс пустовал. Коридоры были залиты кровью и останками тех, кто не пополнил ряды айков. На одном из верхних этажей, перед огромными панорамными окнами, едва различимо лежал окровавленный деси-хелпер с разбитым стеклом и зациклившимся зеленым светом. Тело верховного легата Калиба Хейза, точнее то, что от него осталось, можно было различить разве что по оборванным фрагментам одежды. За сотню миль в сторону океана Генри Бейкер молча сидел у окна судна «Республика». Прямо перед ним на огромных голографических экранах отображались показатели текущих потерь. Эти числа давно уже перевалили за миллионы, и Генри теперь уже попросту отводил взгляд, чувствуя бремя, личной ответственности за все происходящее. В Пекине дела обстояли ничем не лучше. На северных окраинах еще продолжались бои, в то время как юг уже полностью перешел под контроль Айков. Остатки элитных бойцов у северных транспортных путей удерживали коридор для прохода последнего поезда. Окровавленный Сато Хино с пробитой грудью, поднятой на полметра вверх огромным кровожадным чудовищем Коннором Смитом, собирался с силами для последнего действа. «Я сильнее тебя», — пробормотал монстр, упиваясь собственным могуществом, и тут же добавил. «Во всем». Сато Хино, превозмогая боль, из последних сил наклонил голову в сторону чудовища и произнес в ответ. Это было очевидно. С последним словом он едва заметно усмехнулся. На его поясе висела закрепленная граната, на которой в этот самый миг сменилась очередная цифра с единицы на ноль. Последовал взрыв. Сату Хино и Коннор Смит погибли в мгновение ока. Взрыв был столь сильным, что разбросал в стороны практически всех. Монстров, бойцов теней, стражей Каиши Яки. Огромный стальной поезд в этот самый миг проносился мимо них. Один из стражей, пытаясь оправиться от взрыва, едва понимая происходящее, зажал кулон Холла в своей руке. Время замерло, и он бросился в сторону поезда в бескорыстном порыве исполнить данное ему поручение. Передать позолоченный ключ Легату Суджау. Превозмогая боль, практически не чувствуя ног и едва различая дорогу к поезду, Он двигался в сторону своей цели. Почти минута в таком состоянии, и кровь уже начинала идти из глаз. Приблизившись вплотную к огромному механическому составу, он, что есть силы, швырнул ключ в одного из автоматчиков, отстреливающегося в тамбуре последнего вагона. Ключ попал прямиком в него. Миссия была выполнена. Страж замертво упал, так и не успев разжать кулак с кулоном. и все окружающее вновь вернулось к привычному ритму жизни. Поезд на огромной скорости промчался мимо поля боя. Боец в тамбуре с удивлением обнаружил у своих ног странный ключ с республиканской символикой, а Суджао с сожалением опрокинулся назад подальше от окна, с горечью понимая, что больше никогда не увидит своего верного друга. На крыше небоскрёба Эджи, в охваченном сражением Нью-Йорке, Виктор Росс судорожно перелистывал фотографии на панели ручного передатчика в надежде в последний раз увидеть изображение своей возлюбленной. Но было слишком поздно. Два гигантских создания возникли за его спиной, оголив свои окровавленные костяные когти. Казалось, всё кончено. И Виктор слегка наклонился вперёд, в сторону бесконечной бездны. Огромные порывы ветра на такой высоте едва позволяли ему держать равновесие. Но что-то внутри всё же не позволяло сделать решающий шаг. В этот самый миг две череды выстрелов, словно громыхающие удары отбойным молотком, пронеслись прямо за спиной Виктора в сторону центра крыши. Сотни крупнокалиберных снарядов буквально разрывали монстров на куски. накрывая непрекращающимся огнем практически всё пространство за его спиной. Виктор поднял голову вверх, глядя на источник этой внезапной подмоги, и прямо перед его глазами предстал парящий боевой космолет. Стальной корабль, обвешанный боевыми установками, величественно парил прямо над ним. Со всех сторон тут же появились другие, менее крупные и более маневренные суда, которые без промедления бросились в рассыпную зачищать от монстров близлежащую округу. Виктор продолжал пристально смотреть на головной корабль, вглядываясь в затемненное стекло кабины пилотов. Зеркальная поверхность не позволяла разглядеть тех, кто находится внутри, но ему это было и не нужно. Он определенно знал, кто стоит за его спасением. Помимо двух пилотов в навороченных креслах управления, прямо за их спинами стояла молодая брюнетка. На вид не больше 30 Строгое черное платье и изысканная прическа пучком подчеркивала ее явную обеспеченность и статусность. Она была красива и ухожена. Несмотря на показное спокойствие, ее растерянный блуждающий взгляд выдавал явное волнение и встревоженность. Левая рука девушки крепко вцепилась в плечо одного из пилотов. Её взгляд судорожно искал Виктора и, наконец, нашёл. Он был цел и невредим. Один, на краю крыши небоскрёба. Девушка расплылась в искренней улыбке, и её глаза заблестели от слёз счастья. «Он жив», — едва слышно произнесла она, пытаясь совладать с переполняющими её чувствами. «Да, мэм». Тут же отреагировал один из пилотов. Эм, «Мэм, мое плечо!» Пилот постарался максимально тактично указать на то, что девушка в порыве эмоций вцепилась в плечо бедолаги еще сильнее. Она тут же отдернула руку и, словно опомнившись, вновь перешла на командный тон. «Заберите моего мужа с крыши! Сейчас же! Сажай нас!» Пилот без промедления выполнил приказ. и огромный парящий космолет стал медленно спускаться на крышу. Розалин Рос, супруга Виктора и его верная соратница, несмотря ни на что. Виктор, вне всякого сомнения, понимал, что лишь ей было под силу привести боевые корабли в самое пекло сражения ради него. И в этот самый миг на его ручном передатчике красовалась их свадебная фотография. Он смотрел на нее, и казалось, в его глазах также можно было разглядеть легкий блеск подступающих слез. Для него эта битва была окончена. Но не всем повезло так же. Основные силы Айков буквально смели правительственные кварталы и уже заканчивали с последними очагами сопротивления на северных окраинах верхнего и нижнего городов. Большая часть их истребителей разлетелась по округе, уничтожая приближающиеся военные подкрепления. Это позволило нескольким кораблям республики пробиться к городу, чтобы эвакуировать уцелевших и раненых. В числе таких судов были и космолеты из Адитов. Во главе с Карлосом Торресом несколько крупных десантных кораблей приземлились прямо у залива Беттери Парка. Раненых полицейских и военных эвакуировали на подоспевший черный боевой корабль под управлением сержанта Ромаса. Плотным огнем силы подмоги оттеснили монстров и бросились вытаскивать выживших. В окружении верных бойцов Леди Грей, несмотря на ранения, все еще была полна решимости продолжать бой. Но в этом уже не было никакого смысла. Последний шанс спасти хоть кого-то упускать было попросту нельзя. и остатки серых жителей вместе с бородачом Максом бросились к кораблям из Адитов. Сержант полиции Элис Ворон вместе со здоровяком Квинном несли на плечах раненого Луиса в направлении корабля Ромаса. Их битва также была окончена, и оставалось лишь выбраться из этого ада как можно скорее.